7. Полковник Макдональд тоже с удовольствием прочел роман Купера «Прерии». Это была наука о поведении. Молодые французы и какие-то лейтенанты слонялись в этом романе как непрекаянные, в кого-то влюблялись, путались во все дела, и только старый траппер неизменно за всех и за вся выкручивался. Трудно было извернуться полковнику Макдональду. Он видел. Все, что и сим в течение 20 лет прямолинейной службы, вдали от зеленых лужаек его Шотландии, проваливалось. Неблагополучие, вкус которого полковник позабыл с молоду, вот оно, собственной персоной. Как будто учитель погрозил ему пальцем в колледже и поговорит с ним после уроков. Накануне назначения на важный пост, который по праву ему был обещан, дела сложились так. Он слишком горячо оказал английское влияние во время переговоров русских. Следуя давнишнему опыту, он знал, что, вмешавшись в дела, приобретает влияние на обе стороны. И он поручился всем своим состоянием за сто тысяч туманов. Правда, тут же он взял в залог у абаса его золото. Но сент джеймс послал свое неодобрение, и афронт лицо, если не... Если... Если... Полковник часто сидел, курил и думал об этом. Если персияне выплатят все сполна русским, но тогда сможет ли Персия соединиться с Турцией? Она обнищает в конец, и даже не стоит ей платить после этого двести тысяч туманов в год, согласно договору. Без сомнения. И тогда прощай влияние английское, Долго и упорно, как растение, привезенное из-за моря, насаждавшееся им. Либо русские сократят контрибуцию. А по всему видно, что именно так и будет. Но тогда трижды прощай влияние английское. Аббас Мерза говорил уже ему, весело улыбаясь. «Мой дорогой друг, я не могу вас больше слушаться. Я раз послушался, и что же вышло?» И полковник неспокоен. Рука, которую он 30 лет подносит к своим тонким усам, стала непроизвольно дрожать. Спокойствие. Будущее неясно, но... Но нужна дружба с русскими. И он действительно прекрасный человек, Грибоедов. К тому же он молод. Леди Макдональд, супруга Грибоедова — это полезная близость. И... и нужно действовать в возможных пределах, так сказать... Использовать то, что дано. Он не охотник, а траппер. При этом все дела распутываются обыкновенно, а не только у Купера, каким-нибудь вовсе неожиданным индейцем, который вырастает из-под земли и о котором раньше даже сам автор не думал. Кстати, например, пришла телеграмма из Константинополя о поражении Паскевича. Правда ли, нет ли, но это неплохо. И полковник Макдональд проводит вечера напролет запершись наглухо в кабинете с доктором Макнилем, который спокоен, как всегда. Восьмое. Макдональд был во власти Грибоедова. Грибоедову было немного жаль Макдональда. И англичане стали его приказчиками. Он настоял, чтобы майору Гарту Аббас выдал фирман на наложение контрибуции в каком угодно Адербайджанском округе на пятьдесят тысяч туманов. Пусть накладывает. Во всяком случае, лучше он наложит, чем персиянин, и возбудит ту же ненависть, что русский чиновник на его месте. Мальцов, оказалось, обладал недурным слогом. Он писал деловые бумаги. Хотя слишком хитро он их писал. Мальцов полагал, что дипломатия — это сплошь тонкая штука, что каждое слово должно быть закорючкой. Он не знал, что вся сила дипломатии... Это после ходов конем пойти прямым и размашистым ходом через всю доску ферзью. И все же он был дельный, очень дельный человек. А доктор Аделунг успевал и еще более того. Его уже пригласили в гарем Хане Кабасу, и он прописывал горячительные любимым женам его. Кроме того, он, бесплатно, разумеется, лечил кого угодно, и больные персияне Большей частью в лохмотьях часами толпились у его комнаты в нижнем этаже. Мехмендар, представленный к миссии, Назар Алихан, говорил учтиво Грибоедову, «Доктор Аделунг заставил позабыть дорогу к нашим Хакимбаши, а дорога к английской миссии начала уже зарастать». Вечерами, засунув руки в широкие плебейские штаны, выдававшие немецкую национальность, Бродил доктор Аделунг по улицам Тибриза, бог весть для каких еще там научных наблюдений. Двое фирашей с палками ходили перед ним и кричали на встречных. Дорога расчищалась. Так Бетховеном каким-то бродил доктор Аделунг по Тибризу, и все привыкли к нему, как будто он век жил в Тибризе. Вечерами Нина уходила к Макдональдам, и ее сопровождал мальцов. И вдруг Грибоедов получил бумагу, вернее две, которые все перевернули вверх дном. Но началось с Сашки. Девятое. Он сох, изменился в лице, на вопросы Грибоедова он не отвечал. У него начались столкновения с Ниной. Он входил молчаливо и грубо в ту комнату, где сидела Нина, и начинал метелкой отряхать пыль. Он водил метелкой, задевал что-нибудь, стакан или карафин, летел на пол... И Сашка словно добивался этого, кончал уборку и начинал подметать пол. Он переколотил изрядную часть посуды. Грибоедов сулил ему черта, обещался пройтись по его спине, но Сашка скалил зубы, не улыбаясь, и шел вон. Нину он ненавидел, по-видимому, медленно, методически. Он наступал на ноги старой няни, грузинки Дороджане, которую Нина привезла с собой. Он вымел щеткой Нинину фамильную брошь и бросил ее в помойное ведро. Он вовсе отбился от рук, и когда Нина ему что-нибудь приказывала, шел и звал старую грузинку. Сам он не исполнял ее приказаний. Он говорил казакам, что Александр Сергеевич взял жену, потому что пожалел молодой возраст. Совсем забросили ихние родители. «Молоды», — говорил он повару, — «не знают петербургской жизни. Может, привыкнет». Он спал без просыпу или бродил по базарам, раз его привели мертвецки пьяного, двое каких-то персиян. Сашка погибал. И вдруг в одночасье исчез Сашка. Его поймали за городом. Он шел с котомкой, неведомо куда, болтаясь головой, несмотря под ноги. Когда привели его к Грибоедову, Грибоедов усмехнулся горько. «Ты что ж, Сашка, — сказал он ему, — в тюрьму захотел? «Как пожелаете», — ответил Сашка. Они помолчали. Дело было в кабинете, Нины не было. «Разве я тебя притесняю?» — тихо спросил Грибоедов. Сашка стоял в комнате обломом, каким-то обломком Москвы, грибоедовского студенчества. «Куда ты бежал?» — спросил Грибоедов. Он думал, что Сашка собрался бежать в Москву. «Говорили мне...» сказал Сашка с усилием, и глухо, что за Тибризом русские люди живут. «Ты что же?» — спросил Грибоедов и поднялся. «Ты что ж, к беглецам? К сволочи уходил?» Сашка жевал губами. «Из-за барыниных притеснений, — сказал он вдруг. Грибоедов смотрел на Сашку, которого видел пятнадцать лет. «Ты выдумываешь», — сказал он, беспомощно разводя руками и вдруг покраснел. «Пошел вон, дурак!» — сказал он тихо. И когда Сашка вышел, он приложил руку к колбу. Ночью, проходя зачем-то мимо Сашкиной каморки, он приложился ухом к двери. В коморке было темно, черно, но ему показалось, что Сашка ворочается, мается, и он услышал как бы глухое бормотание. «Мамонька, помер ли давно?» Грибоедов долго прислушивался. Бумаги же, полученные им, были неприятного свойства. Паскевич потерпел неудачу и требовал немедля уплаты куруров и немедленного же вывода корпуса из хоя. Может быть, он даже рад был неудаче, так как теперь мог с честью присоединиться к мнению Ниссельрода. Размеры неудачи были неопределённы и издали казались велики. Приходилось разом менять весь план действий. 10. абас был задумчив, абас был весел, портрет Николая висел у него на груди. Наряд его был совсем прост, и только кинжал за поясом играл камнями. Ложь его имела все достоинство искренности, и под конец оказывалась правдой. «Надобно много времени, чтобы каждый народ образовать для войны», говорил он Грибоедову с необыкновенным достоинством. Мы только начали, вы также имели свое время испытания, пока не дошли до нынешней степени. Только в Риме, вероятно, были такие смугло-бледные лица и живые ноздри. И я ничего не потерял за эту войну, если приобрел ваше доверие. Он сидел неподвижно, ходить по комнате, разговаривая о европейцев и сумасшедших. Но пальцы его двигались, глаза танцевали. Я рад, что со мной говорите вы, счастливый человек. Ваши глаза теперь любят счастье. К моему огорчению, до сих пор я не знаю, что нравится вашей супруге. Может быть, она любит шелк, может быть, конфеты. Так трудно разгадать женские вкусы. А я не хотел бы, чтобы ваша супруга скучала. Если она будет скучать, она будет бронить меня. Таковы женщины. Ваше высочество, мы довольны всем. И моя жена просит передать вам благодарность за ваши заботы. Нужно сейчас что-нибудь похвалить. Но что именно? Похвалить детей неприлично, это сглазит их. а женах и совсем не полагается говорить. Плоды из сада вашего высочества необыкновенно ароматны. Я достал этот сорт из Франции, но сад мой сохнет. И абас говорит, просто, так же, как о конфетах. И страна моя сохнет. Дорогой друг, вы уже достаточно осмотрелись кругом. Вы говорили со мною, я говорил с вами. Сложите с меня эти два курура, потому что у меня нет ни гроша в кармане. И ведь действительно сохнет страна. Грибоедов сидел прямой, как палка. Голос его был сухой. — Ваше Высочество, разрешите мне быть откровенным я как раз собирался вам сказать уплатите немедленно два курура ибо дальнейшая оттяжка может повести к несчастью пальцы прекращают свой плавный танец и абас смотрит с недоумением наконец то наконец то он заговорил и как заговорил да но ведь шеф великий шеф мне это обещал паскевич этого вовсе не обещал «Боюсь, Ваше Высочество, что я все же буду поставлен в необходимость потребовать немедленные уплаты. Мы ждали довольно, Ваше Высочество. Я вижу сам положение Вашего округа, но Его Величество...» абас играет кинжалом. «Ах!» Пальцы ползут по алмазам, как по клавиатуре, с рукояти до конца. «Ах! Его Величество ничего не хочет слышать. Я оставлен на самого себя. «И на вас. Слушайте», — говорит он вдруг и успокаивается. «Слушайте, я нашел средства, я буду вполне откровенным. Я поеду к императору, моему другу, в Петербург. У меня столько забот, я хочу отдохнуть. В вашем отечестве столько прекрасного. Я повидаю великого визиря Нисселероды. Правда ли, что деревня царя прекрасна? Мне говорили об этом?» Зайчики бегают по коврам. Синие, желтые, зеленые и фиолетовые. Оживает то индийская завитушка, то персиянский квадратик. Я хочу, наконец, изясниться с императором, как человек с человеком. Я полагаю, и император будет счастлив увидеть ваше высочество, несмотря на неусыпные военные труды свои. Именно вследствие их, — твердо говорит Аббас. Я сказал бы дяде своему императору, пусть. Вспомнит он решительный день своей династии. У меня теперь решительный день. И он поймет меня, как наследник наследника. Колесо идет вверх и вниз, и здесь нечему радоваться. Удача как женщина, у нее закрыто лицо. Ровная, беспрерывная улыбка у него на лице. Зубы белы, а кто поймет его глаза? Ваше Высочество намекает на слухи о якобы свершившемся поражении генерала Паскевича. И Грибоедов смеется, как будто перед ним Фаддей. Аббас тоже смеется. Сейчас он скажет что-нибудь о плодах, о женщинах, о... Именно на это я и намекаю. Он любуется переменой в лице вазир Мухтара. Дело в том, что его величество султан Аттаманский шлет ко мне посла и просит присоединиться против вас. Все это он говорит так именно, как сказал бы о плодах, о шелке, о табаке. Как жаль, что я не видел ваших столиц, дорогой Грибоедов, ведь их у вас тоже две, как и у нас. Ваше высочество, наших столиц скоро будет три. Что? Абас не понимает. Стамбул. Абас говорит быстро. Вы великая сила, я не сомневаюсь в этом. Я предлагаю императору союз. Его величество султан не исполняет договоров. Я возьму командование на себя. Грибоедов вздыхает. Боюсь, что ваше высочество опоздали. Боезет в наших руках. Муж Иван вскоре падут. Не затруднили бы действия вашего высочества операции наши. Зачем мне Иван, откидывается назад Абас. Так не воюют, дорогой Грибоедов. Я обойду Ван, Я пойду на Багдад. Кербилайский шейх ждет меня, и если я появлюсь, бунт испепелит от Таманов. План выработан. Я появлюсь. Он сказал это как Вася Каратыгин на Большом театре. Но Вася Каратыгин не улыбается при этом. Если бы абас был серьезен, и ноздри его раздувались, это значило бы, что он обманывает. Но он улыбается, следственно верит в себя следственно, не лжет. Грибоедов низко-медленно склоняет голову перед улыбкой, перед легкомысленным, нерешительным и внезапным юношей с черной бородой. Да, он из того теста, из которого испечен был Наполеон и Карл двенадцатый. у него есть лишние черты, он еще двинет свой Иран, свою старую Колымагу, на гору, и еще, может быть, слетит с горы и поэтому Грибоедов склоняет голову. Нельзя любоваться им, нельзя этого показать. Абаз говорит на прощание, как будто это вовсе не он говорил «я появлюсь». Мой почитаемый брат Гусейн Али -Мирза пишет мне принять дары его величества султана, ибо страна нищает. А что я могу ответить ему? Я ведь только человек, страна моя нищает. Вы простите мне, два курура. Дождь размывает улицы Тибриза, Нищие, голые, жёлтые. Грибоедов едет домой, И фераши бьют мокрыми палками По мокрым привычным спинам прохожих. Одиннадцатое. От дела прибывали. Дела кучи русских пленных, Прошениями армянских семей, Которые стремились перекочевать в Россию. Алмазами аббасовых жен, слухами о поражениях Паскевича, туманами, тысячами туманов ложились на стол. Аббас был нищ, а Дербиджан был гол. Его мухи сели сдавали все податные деньги в цитадель при русской миссии, а персиянским чиновникам и гарему была задержана выдача жалованья Были срезаны бриллиантовые пуговицы у любимых жен Аббаса. В Харасане кипело возмущение. В городе и езде и округе был открытый мятеж. В Луристане боролись друг с другом Махмуд и Махмед-Таги, двое Шахзаде, там резались. Керман восстал против Шахзаде Хасана Али Мирзы, губернатора. Шефихан командовал мятежниками. Сам старый Фетхали выехал в Феррахан, чтобы собирать деньги и войска у сыновей, губернаторов тех провинций, которые еще пока не восстали». Грибоедов писал донесения за донесением. Он писал их, торопясь, стиснув зубы и с выражением решительным. Страна разорена, и Аббас истощил до конца свои средства. Позволить ему ехать в Петербург? Может быть, заключить союз с ним против турок? Намерения его чисты, ибо положение безвыходно. Ответы приходили как бы с того света. Финик писал ему, что крайне недоволен его действиями. «Пусть абас сидит в Тибризе, куруров не прощать. Все знают, что Персия — страна богатая. И он изумлен, что куруры идут так медленно, когда они нужны и Канкрину, и Волконскому. Он удивлен, что Грибоедов не едет к Шаху». Несельрод писал, что крайне недоволен его действиями. «Если Персия вступит в союз с Россией, Лафероны и лорд Веллингтон прервут с ним отношения, и европейское равновесие подвергнется серьезной угрозе. Пусть он достанет эти куруры и поскорее выведет войска из Хоя». Паскевич требовал, чтобы он беглецов всех без остатка вывел. «Не то срам и срам». Компас плясал на русском корабле. Как в 1814 году лебедь, щука и рак двигали им. Но лебедь подох давно, щука была безграмотна, рак звался вице-канцлером. Однако подохший давно лебедь, щука и рак сходились в одном, деньги нужны. Денег у Аббаса не было, дело было за шахом. Макдональд предложил отправить доктора Макниля в Тегеран настаивать перед шахом на участие его в платежах. Грибоедов подумал и согласился. Это было еще нужнее Макдональду, чем Грибоедову. Грибоедову казалось, что он пишет в несуществующее пространство, что письма его не доходят. Он справлялся о них. Письма доходили исправно. Стало быть, их не читали? Была какая-то ошибка в адресе. Вряд ли существовал адресат. «Свиньи, свиньи», — бормотал он. Он начинал сомневаться в своих обязанностях. Он переставал понимать звание «полномочный министр». Персиянское слово «Вазир Мухтар» казалось ему понятнее. Двенадцатое. Во-первых, вы скажете ясно Шаху о желании кабинета видеть его в союзе с султаном. Но, не беря на себя обязательств, не беря на себя обязательств, но намекнете, что таковые возможны. Затем вы поднесете ему прибывший сегодня хрусталь. — Разумеется. — Только из-за хрусталя я задержал вас до завтра. Это имеет свое значение. Прошу обставить пышно поднесение. Далее вы сообщите, что в скором времени выплата туманов нами прекращается сполна. Макниль щурился. Макдональд был бреднее обыкновенного. Он трогал пальцем ус. «Не опасно ли это, сэр? Я полагаю, что именно сейчас...» «Я прошу вас исполнить приказание буквально. Именно сейчас это необходимо. Далее. Вы в настойчивых выражениях от имени русского посла потребуете выплаты ста тысяч туманов». «Он ответит мне отказом, сэр. Я надеюсь, даже грубым». Макниль начинал понимать. Он улыбнулся. Ваши переговоры с шахом будут продолжаться, возможно, доля. Вы поднесете также приношения, перстни, зеркала и все, что там есть в пяти ящиках, мануче хану Алаяр-хану и Хадже-якубу. Вы с ними переговорите. Говорил ли вам Грибоедов о русских гренадерах? Нет, сэр. Очень жаль. Вы увидите Самсон-хана и поднесете ему подарки для его дочери. По моим сведениям, дочь его выходит замуж. Нужно ли с ним говорить, сэр? Нет. Принц осведомил его об инструкциях русского правительства. Возьмите с собой также чай, перочинные ножи, ножницы, очки. Словом, пять тюков из прибывших. Макниль молчал. Потом, все так же прищурившись, он сказал медленно. Грибоедов сам поедет тогда в Тегеран. Макдональд быстро на него поглядел. «Нет, он предпочитает действовать издалека. Принц в его руках, к тому же у него молодая жена». «Нет, он поедет», — спокойно сказал Макниль. «Я его знаю». Макдональд потушил сигарету и придавил ее двумя пальцами о край пепельницы. Он думал. «Может быть», — сказал он, — «может быть, вы правы, но тем лучше» таманскому послу вы передадите о том, что мы решили вчера». Они встали. «Прошу вас торопиться», — сказал Макдональд, «и как можно чаще сноситься со мною. Я буду отвечать немедленно. С вами едут двадцать человек». За окном был слышен осклизающийся конский шаг. Его жена, мистер Борджес, Нина Грибоедова и другие возвращались с прогулки. «Вы помните, доктор, что сказал кардинал Ришелье?» Доктор не помнил и терпеть не мог классических изречений. «Он сказал, кто уклоняется от игры, тот ее проигрывает. Квод эст пробандум. Приложите все старания. Помните, что принц всецело под влиянием русских. Желаю вам счастливого пути!» Тринадцатое. Грибоедов получил приглашение от Абаса Мерзы на Монетный двор. Пожав плечами и назвав Абаса Старым Плутом, Грибоедов отправился знакомым путем. Ираши били палками зевак и прохожих по спинам, и он их не останавливал. Это был Ташахюз. Он посмотрел на башню дворца и на Баляхане, как на красные ворота. Только наверху в Баляхане выставлены были старые барабаны. Сарбазы стояли на часах так, словно это были зеваки, а не солдаты. Уверенно вошел он в боковую дверь и вышел на продолговатый двор. Здесь встретили его какие-то чепарханы и повели. По красной кирпичной дороге прошел он сквозь ферашную на другой четырехугольный двор, и опять какие-то чепарханы присоединились к ним. Он прошел, окруженный халатами, пустой диван хане. И еще два чапархана примкнули к ним. Из четырехугольного двора повели его в восьмиугольный. Шли по сторонам огромные рамы с разноцветными стеклами. Солнце било в них, и они разноцветно вращались, как калейдоскопы. И еще башня, и совсем маленький дворик. Вход в какую-то коморку. Это был монетный двор Аббаса. Дверь была достаточной высоты, но Грибоедов, входя, нагнул голову. Монетный двор весь помещался в одной комнате. Здесь было полутемно после солнца и калейдоскопа. Полутемно и даже прохладно от земляного пола. абас сидел на простом деревянном троне. Он молча указал Грибоедову сесть. Люди без верхних одежд, полуголые, разводили в глубине комнаты огонь в жаровнях. Грибоедов щурился. Он не понимал. абас сидел прямо, в белом халате, и лицо его было от неверного света желтое. Он не смотрел на Грибоедова и не смотрел на Чапарханов. Он смотрел на жаровни и полуголых людей. Так пытали некогда персиянские сатрапы изменников. Огонь разгорался, молчал Аббас. Молчали Чапарханы, Грибоедов. Дрова потрескивали, дышали запыхавшиеся люди, над чем-то копошившиеся в углу, присевшие на корточки. Огонь разгорался, абас протянул худую руку. Тотчас люди, копошившиеся в углу, привстали. Они клали на длинные блюда тяжелые, тусклые, опухшие вещи. И так, приплясывая под тяжестью, они встали в ряд и стали подносить блюда абасу абас наклонился вперед. Он пощупал руками первое блюдо и пальцем указал на Грибоедова. Грибоедов поднялся и отступил несколько. Древней работы громадный золотой канделябр, несоразмерно вздувшийся в серединной части, лежал на блюде как плод, свисал тусклыми кисточками, пузырился крохотными виноградинками. И Грибоедов не посмел прикоснуться к нему. Так проносили один за другим эти канделябры, И одни были длинные, толстые сверху, другие — опухшие к низу, третьи — вздутые посередине. Потом пошли чаши, сосуды, и все были с мельчайшими иголочными надписями. Их несли к огню, и полуголые люди копошились, перекладывали их и ставили в огонь. В комнате стало светлее от золотых струек, завитков, кулачков, падавших в огонь абас сидел и не смотрел ни на Грибоедова, ни на Чапарханов. Важный, суровый, чернобородый, с тусклыми глазами он смотрел на золото, следил за каждым сгустком. И Грибоедов вдруг почувствовал, что Абаз будет резаться за трон свой с братьями страшно, без конца безудержу. Он не подумал о том, что он, Грибоедов Александр Сергеевич, хоронит империю каджаров. Ни тепло, ни холодно не было ему от этого, и о Персии он не подумал. Но ему казалось, что он всю жизнь свою просидел заложником в земляном погребе. И рядом сидел чужой, на тысячу верст и тысячу лет более чужой, чем расплавленные канделябры, абас до которого нет ему никакого дела, и которого кто-то все же связал, спутал в недобрый час с ним. Безобразное одиночество тогда самым жалостным и проклятым образом, как живое существо, влезло в него. «Шестьдесят тысяч туманов», — сказал Бас по-французски. «Завтра их отвезут в вашу миссию». Четырнадцатое. «Много скрывается в палатках женщин, прекрасных под чадрою, но открой чадру, и ты увидишь мать своей матери». Сади. Глина была скользкая, как лед. Камины не грели. Нина зябла, укутавшись в теплый платок, и разговоры неприметно сокращались. Она была беременна, и беременность ее была тяжелая, мучительная, с рвотами, выворачивающими внутренности, с приступами, с задыханиями. Когда начинались эти задыхания, Грибоедов досадовал и пугался. Потом он чувствовал себя виноватым. Он был внимателен к Нине и как-то почтительно присматривался к ней. Лицо ее стало дурного цвета и изменилось. Он получил письмо от маменьки, Настасьи Федоровны. «Дорогой мой сын Александр, я твое письмо получила, только почта нынче плохо доходит. Поздно получила и поздно отвечаю». «Радуюсь, как мать, твоему счастью, и передай мое благословение твоей жене, хоть запоздалая, которую я по твоему письму довольно ясно себе представила. Ума не приложу, что ты скрытен был, и даже нужным не почел родную мать в намерение посвятить. Хоть мать ваша бедная старуха, всё все, дорогой сын, она следит за вашими успехами с замирающим сердцем» и единственная мечта, чтобы в его сердце для нее осталось хоть небольшое, но свободное место. На большее моей претензии давно уже нет. Надеюсь, что здоровье свое ты не чрезмерно переутомляешь на службе. Побереги себя хоть для своего медового месяца. Зная характер твой, я без ума от беспокойства. Ты горяч, но скоро остываешь. Все фаты морганы, как папенька твой говорил. Огорчила меня Марья Алексеевна, которая все еще гневаться изволит на тебя за намек твой в Водевиле твоем. Всем говорит, будто замедлением твоим в Петербурге недовольны. На это смотрят, мол, как на ложный шаг. Остерегись, дружок, мать тебя предупреждает. Ну да бог с ней, что говорить, слава богу, что не напечатано этого. Я и то говорю, что нету этого ничего в Водевиле, да не верят». И вот плоды театральных кулис, ресталищ. Александр, именем Бога и отца твоего прошу, слушайся ты Ивана Федоровича, один ведь заступник. И то, помнишь, наговорил Элизе, что ты вывел его под именем и Я тогда на силу отписалась. В нем будущее наше, и только в нем. Папенька в старое время приязни менял, да пофыркивал, да так секунд майором и приставился. Ты же, как человек рассудительный, и его помнишь. И дяденьку Алексея Федоровича. Выбор-то, кажется, нетруден. голы как церковные мыши. Хоть и не жалуешь, знаю, дядю-то. А из упрямства из одного. Мать-то тебя, мой дружок, знает. Не хочу говорить, а только эти театральные позитуры, друг мой Александр. Это зелено еще. И, как дяденька говорил, горчит. А сердцем-то ты понимаешь, что жить он умел. А век прожить, поверь, старой матери, это наука. Кувырк да кувырк, как дяденька говорил. англять и вынырнул. Теперь же ты семейный человек. а житье старухинам что писать? День за день и сутки прочь. Одолели меня долги, ну да справлюсь. Тебе, мой сын, только и живу. Тебя, моншер, поджидаю с твоею молодою женою которую жажду увидеть поскорей ах боже мой как это романтично твой медовый месяц в этой живописной стране он медленно порвал письмо сверху донизу из за нее он поехал сюда и как она знала его никто в мире поэтому не имел над ним такой власти ночью он не спал бил нечленораздельный дождь в разноцветные стекла и напоминал о том чего он не успел сделать за день. Нина спала, лицо ее было желтое, как лицо княгини Соломе. Он был без очков и вдруг увидел это. Он отвел взгляд. Денег не было. Финик задержал, подарки для шаха застряли в Астрахани, да бег, поколотил старика на базаре. Дяденька Алексей Федорович, куруры, куруры. Ему стало ясно. Это война. Никто не понимал этого. Паскевич воевал с турками, но война шла здесь, без солдат, без пушек, еще более страшная. И он один ее ведет, главнокомандующий и заложник. Поэтому, несмотря на дела, проклятое время тянется. Может быть, один Сашка это почуял. Не доставало чего-то в комнате. Это лишало его мужества, уверенности. «Недоставало какой-то вещи», — он водил близорукими глазами по комнате. Было холодно, Нинина платье желтело комком. В комнате недоставало фортепьяно. Пятнадцатое. Так началась качка на небольшом русском корабле, плавающем по нищей стране. Капитан Бодр, он сидит за картами, как всегда. Не верьте ему, он обесцвечен, он не желает прислушиваться к себе, и вот это вы и принимаете за бодрость. Раз он застал себя за странным занятием, сидел и бормотал нелепую песенку «Мальчик с пальчик, мальцов с пальцов» и обнаружил, что терпеть не может мальцова, почтительного, старательного и даже дельного человека. Шестнадцатое. Это было одно из тех писем, которые он получал как бы с того света. Ничего особливого в нем не было, но одна фраза, в нем попавшаяся, привела его в такой гнев, что он задохнулся. Даже не фраза, а слово. Нессель Рот писал по-французски, чтобы по отношению к великобританской миссии не вышло никакого раздора, и что куруры медлят. Грибоедов бормотал «раздора». Он вскочил бледный, зеленый, раздора, и одним движением сбросил все бумаги на пол. Мальцов вошел в кабинет. «Что вам нужно?» — крикнул Грибоедов. «Я слушаю вас», — сказал он, увидев, что Мальцов побледнел и смотрит на сброшенные бумаги. «Александр Сергеевич, полковник Макдональд прислал вам письмо на имя ваше из Тегерана». Грибоедов сломал сургуч, и бросил искромсанный конверт на пол. Я нагнал его величество по пути его в Феррахан и со всей вежливостью передал слова вашего превосходительства. Но его величество грубо приказал мне сесть снова на лошадь и запретил показываться на глаза. В ожидании инструкции вашего превосходительства — Макниль. Грибоедов расхохотался. «Ну и садись, садись на свою лошадь!» мальцов смотрел на него широко раскрытыми глазами иван сергеевич сказал грибоедов и мальцов вытянулся перед ним все подготовить к отъезду снестись с абасом пусть дает мехмендаря сообщите доктору казаков привести в походное состояние через два дня мы выступаем в терань мальцов молчал вы слышите меня иван сергеевич но александр сергеевич забормотал мальцов «Вспомните ваши слова. Подарки Шаху не прибыли. Вы сожалели, что торопились в Тибриз, но торопиться в Тейрань...» «Я прошу вас распорядиться немедля. И никакого раздора, пожалуйста!» Исчез Мальцов. Тейрань. Семнадцатое. Когда ночью он открыл, что он полководец без солдат, главнокомандующий без фронта, Когда рядом с ним тут же в комнате зашевелился этот ни с чем несообразный безлюдный театр военный, он стал искать глазами друга и не нашел даже фортепиано. Это была скука, та, что в молодости двигала его пером, бросала его от женщины к женщине, заставляла его стравливать людей на снежном поле. Он отсиживался здесь, и скука была естественна. Но в эту проклятую ночь Скука была другая, она постарела. Вот лежал рядом его жена, он любил ее. Но скука подумала за него, что цинандалы будут широкой постелью, кашлем, зевотой, сном, а он сам дяденькой Алексеем Федоровичем в отставке или помещиком грузинским, чехирь будет тянуть. Скука была везде, государства строились и уставлялись, как комнаты, чтобы заполнить скуку. Войны возникали из-за нее и театральные представления. Люди дрались на дуэлях, сводничали и клеветали. Все из-за нее, из-за скуки. Счета, Захарчи и списки армянских семейств рябили в глазах, когда он садился за стол. Когда он смотрел в живые глаза Баса и тусклые глаза полковника Макдональда, не было врагов. Были недурные люди, с которыми он столкнулся в пустыне, как старый траппер. А он русский чиновник по необходимости, сосланный сюда и отсиживающийся от холода и снега, а также некоторых служебных неприятностей у нетопленного персиянского камина. Итак, что ему Гекуба? Трижды несчастная Гекуба персиянская и международная Гекуба Нестелеродова. Пожалуйста, как говорил генерал Сипягин. Месяц-два, и он вернется в Тифлис. Петербург не вернется, а от Москвы отложится. Теперь же дело идет о Тейране. Тейрань. Он вспомнил какую-то улицу, угол улицы и продавца плодов, сидящего на углу. Мечеть бело-розовую, как тело, дремучей башни грязных нищих. Подумал о Балаярхане, о шахе, который может умереть в одночасье и тогда начнется. Он был спокоен и лоб его был в поту. Тирань, вот его последний страх. А он никогда не бегал от опасности. Раскатался он по окраине Тифлисской, и вдруг пули зажужжали у самого лица. Кто-то выстрелил за откосом. Он испугался, поворотил коня, стиснул шпоры и понесся по дороге. Никого кругом не было. Потом он позабыл об этом, никто этого не видел. Как-то вечером, сидя в собрании и разговаривая с кем-то, вдруг вспомнил выстрел, свой страх, осечку. Не сказав ни слова, собеседнику сорвался с места, пошел на конюшню, велел седлать жеребца и медленно поехал по тому самому обрыву. Целую неделю он ездил ночами по этому немирному месту, медленно, методически, и в клубе говорили «рисуется». «Якубовича лавры спать не дают». Выстрелов больше не было, и он сожалел. Время оседлать жеребца. Тейрань его ждала, последний страх. Стыдно тому, кто ушел, не совершив своего дела, когда ударили в барабан к отъезду, и он не навьючил своей клади. Он приложил руку к колбу и пригладил волосы. Ему стало приятно от собственной ласки. Ноги его ныли, как у человека, который идет не туда, куда хочет, а в противоположную сторону. Восемнадцатое. Перед самым отъездом он получил из Тифлиса известие, что генерал Сипягин скончался скоропостижно, не дождавшись приезда генерала Паскевича. Он выехал на парад в бурную осеннюю погоду, слишком легко одетый. Сразу же почувствовал себя дурно, слег, велел никого не допускать и в сутки умер. Перед смертью был спокоен, распорядился насчет своих похорон и, умирая, смотрел на свои ордена, которые велел положить на постельный столик. Генерал Паскевич поручил разборку бумаг покойного Завилейскому. Говорят, найдены большие беспорядки. Тогда же скоропостижно скончался фабрикант господин Кастелос. Бумаги его опечатаны, опекуном над вдовою назначен доктор Мартиненго. Грибоедов немного подумал над листком, потом усмехнулся. Ничего не изменилось. Хотите, верьте, хотите, нет. «Россияс! Вот тебе и Россияс, вот тебе и Боярд!» Он махнул рукой. Он распорядился перевести Нинины вещи к Макдональдам. Немыслимо оставаться ей одной в пустынной миссии. Макдональды очень любезны и отвели ей лучшую половину. У них тепло. Нянька Дареджана хлопотала, ворчала. Дом сразу же опустел, и голоса стали в нем раздаваться гулче. Дом, как музыкальный инструмент, отметил предстоящий отъезд. Когда он прощался с Ниной в уже чужой, захватанной сапогами комнате, она ничего не сказала ему, прижалась и заплакала. Он опустил глаза, заколебался. Она ведь была очень покорна и так легко обо всем говорила. Его иноземное счастье. Он крепко ее обнял. Все-таки он очень любил ее. Он подумал, что нелегко ему будет без нее. И снова улицы, музыка барабанов, проводы, Назар, Алихан на пляшущей лошади, пестрый караван его людей, тюки, катеры, конские копыта, бьющие, как молотки, в сухую мерзлую землю. Только снег хлопьями, очосьями падал и быстро таял. Кучка верховых казаков, восемь пар, мотались на седлах. Человек тридцать прислуги возились еще у повозок. Армяне, грузины, тифлисские немцы, которые присоединились к каравану, выглядывали из мокрых крытых телег. Свита Назар Алихана стояла поодаль. Богатые чепраки были подмочены и грубы, как войлок бродячего цирка, а персиянская толпа дрожала от холода и любопытства. «Вазир Мухтар!» — толкнул старик-персиянин другого. «Сахтыр!» — ответил тот и тряхнул головой горько. У него было пепельное лицо и красная борода. Грибоедов услышал это и тотчас забыл. Когда тибридские ворота чернели уже за ними, и караван стал тем, чем и был на самом деле, нисколько не сильную и даже жалкую горстью конных, неповоротливым маленьким обозом катеров, медленно и покорно бредущими животными, равнодушными людьми, Грибоедов рассеянно спросил у доктора Аделунга, что такое сахтыр. Доктор достал из кармана небольшой словарик, леснул его и чуть не свалился с седла. Потом, наконец, нашел. «Жестокое сердце», — прочел он. «Может быть, есть и другое значение, но это издание уже старое». Грибоедов не слушал его. Он думал, не повернуть ли назад.